Зависть вторая Вешняя отталка голубила землю, Над просторами омыла, Над безлюдными угрюмыми саянами, Над синь тайгою, накапливая тепло, Подтачивала стынь зимы весна 1923 года. Теснее жалось к тайге солнце чернели зимники по займищам, Реки пучились на ледью, за береги отжевывали лед от берегов, птицы совсем недавно безголосые наполняли щебетом и гомоном обжитые места. На солнцепеках пашин темнели веснушки проталин, деревушки под таежье не буравили чёрными штопорами неба, а выстилали по земле свадебные дымовые шлейфы. Земля готовилась к венчанию с солнцем, чтобы потом справить свадьбу у первой борозды на пашне, когда еще окрест голые леса и сама земля в серой шубе прошлогодних вытаивших трав. Ну, а после свадьбы земли с солнцем, после сладостного томления вешних ноченек, Брызнут травы по лугам, развернутся листья на деревьях, и даже люди тайги молодеют, вспоминая зимушку, как вчерашний день. Такие же перемены бывают и в жизни. Недавно лилась кровь, бились грудь в грудь красные с белыми, нечая увидеть завтрашний день. Белые армии гибли, горели, как солома на огне, красные уверенно и немилосердно дотаптывали на востоке гибнущие армии и дотоптали их. Брецая шпорами юфтовых сапог, вчерашний командир кавалерийского взвода пятой Красной Армии Мамонт-Головня шел дорогою из каратуза в Белую Илань. Если бы кто со стороны посмотрел на Мамонта Петровича в красноармейском воинском наряде, он мог бы подумать, что вояка... Перемещается с позиции на позицию, лихо заломленная смужковая папаха со звездочкой, буденовская длиннополая шинель с красными хлястиками на груди, болтающаяся кривая шашка с золотым эфесом, по в кабуре на ремне, портупеи, само собой, шпоры, притянутые ремешками к задникам сапог, без слов говорили о том, что мамонт Петрович достаточно порубил беляков кривой шашкой если получил ее в дар от Реввоенсовета Республики и немало успокоил врагов из Парабелума, коль приклепали к рукоятке оружия серебряную дарственную пластину от главкома Пятой армии. Но Мамонт Петрович шел не на войну, а с войны наелся войной по горловую косточку. Дымчатая синь тайга... До ворона встречались вояки на дороге. Под ногами ледок мыла, вешний, поистый. подковки мягко брецают по льду, хорошо, радостно, мамонт Петрович. Над курилось курилось марево. Марева. Солнышко плавало в белесы пени. Куда только мог хватить глаз, не видно было ни души, и справа отвесные горы, и где-то там на горах качали мохнатые вершины сосны и пихты. По крутым местам взгорий карабкались вверх березки, слева тайга, и кто ее знает, куда она ушла. Как-то там в белой Елане, Аркадий Зырян, бывший партизаны отряда головней, и вот еще Евдокия Лизаровна. Уезжая из Белой Елани, он успел поговорить с Дуней. Откровений особого не было. Про любовь там сдохи и всякое прочее, буржуйское Но Мамонт Петрович сказал таки, если Евдокия Лизаровна не брезгует им кузнецом, то пусть ждет его возвращения, и они потом вместе одним мехом будут раздувать угли в советской кузнице. Дуня обещала ждать. — Мной бы не побрезговал, — Мамонт Петрович сказала ему, — а я буду ждать с радостью. — Ждет ли? — не надеялся. — Это же Дуня Юскова. Вдруг Мамонт Петрович остановился, широко распахнул глаза. Прямо перед его носом из-за выглядывал широкий, как печная заслонка, зад бурого медведя. — Гидрит твою, кандибобер! — ахнул Мамонт Петрович, и зад медведя моментально скрылся за торосом. Стой, гад! Стреляю! Стой! Медведь припустил по льду такой рысью, что ему мог бы позавидовать рысак. Мамонт Петрович кинулся следом с пробеломом руке. Торосы мешали бежать, и он раза два разослался на льду во весь свой богатырский рост, гремя военными доспехами. Медведь ухол шпарил, что есть силы. Кто-то не вовремя поднял лежа боку из берлоги, вот он и шатался, перебираясь с одного берега мыла на другой, добежал до огромной полынии. Сунул лапу в воду, ухнул сергея повел головой в одну сторону, другую, а сзади выстрелы бах, — бах-бах-бах. Одна пуля влипла стегно, и медведь, рявкнув во всю медвежью глотку, прыгнул в полынью, аж брызги посыпались во все стороны, и поплыл. Мамонт Петрович добежал до полыни, посмотрел на пятна крови, а сам медведь тем временем вылез на лед с другой стороны и, дай бог, ноги. ушел каналья. Не то пожалел, не то обрадовался мамон Петрович, пряча парабеллом в кобуру. Вот бы Евдокии Елизаровне бы подарочек. Шкуру я бы сам выделал. Встал утром, опустил ноги на шкуру и, пожалуйста, закуривай. И мамон Петрович закурил японскую сигаретку, а шкура для Евдокии Елизаровны, ухая от радости, что уцелела, косолапила в тайгу. Куда он шел? Мамонт Петрович, не в ту ли сторону, где пригнали его по этапу еще при царском прижиме на вечное поселение. И он не обрел в глухомане ни семьи, ни дома, а так и остался одиноким бобылем. Какая неведомая сила тянула его в таежную глушь, он и сам того не разумел. А ведь мог бы теперь уехать в родную Тулу на оружейный завод, на котором в раннюю пору стал кузнецом. А отец слыл за такого умельца, что и блоху знаменитого левши мог бы подковать. Мамонт Петрович запамятовал Тулу, Москву и всю Россию матушку. Студенная Сибирь спеленала по рукам и ногам, и он не помышлял своей дальнейшей жизни без людей тайги. Он был кузнецом, политиком в доме Зыряна, повстанцем и командиром партизанского отряда здесь его отчий край не в Туле розовой юности он не думал кого-то обрадовать своим возвращением в белую елань тут живут люди скупы на праздное слово зато цепкие звонкие размашистые как сама матушка тайга Долго шел трактом по займищу, солнце ткнулось в синющие хребты саян, и стало холодно. Схватывался ледок на лужах, потрескивая, как стекло, под сапогами кавалеристов. Плечи одеревенели от тяжести мешка на лямках. Что было натолкано за плечный мешок, пуда два весом неизвестно. Мамонту Петровичу не привыкать к вюкам. За годы горожанки он привык к большим переходам и ко всяким тяжестям. Мамонт вывезет, — обычно говорили о нем товарищи. Минуя деревню, Мамонт Петрович завернул в окраинную избушку. Нет ли у хозяюшки чайку или кринки молока? — Эй, кей, молосный! — усмехнулась ладная челдонка, плеснув лицо Мамонта Петровича, карий свет своих Любопытный глаз. «Из красной армии, поди!» «Из красной армии!» «На побывку, чать!» «При оружии это?» совсем «Оружие у меня именное навечно останется со мной!» И словно точка насунулась на лицо хозяюшки в бумазейной ковтенке полногрудой и заждавшейся мужской ласки. А мой-то сгил до да, красной армии в партизанах. Печально прошелестели вдовушки мне слова. Бег горевать одной, да ребятишек ростить. Трое сирот осталось. А где он был в партизанах, ваш муж? На восстание сперва ушел, и шо, когда белая власть взяли. А как разбили восстание, с отрядом мамонты головни скрылся в тайгу и там сгил. По фамилии как? Ржанов Петр Евсеевич. Вот ездила осенью в коммуну возле Курагины. Партизаны-головни сгарнизовали там коммуну. В экономии Юскова. Крупчатный завод у них, коней и коров много, стрел одного коммунарского по фамилии Зырян, мельницу управляет, он тоже был у головни, в отряде, сказывал, будто отряд ихний на прииски пришел, а управляющий прииска выдал их карателям. Сонных захватили на заимке, семеро спаслось только. А карателями командовал Харунжий Ложечников, будь он проклят. Кабы я его знала, я б его кипятком ошпарила. Истинный бог! Как бы ты его могла ошпарить кипятком? Да у меня бедровый чугун кипятка стоял ту ночь в печке. Какой печке? Мамонт Петрович решительно ничего не понимал. Да и не все обсказала вам, спохватилась Довушка. До того, как побывать мне в коммуне партизанской, за неделю, так или чуть больше, завились ко мне среди ночи четверо, двое мужчин и две женщины, избаты у меня на самом краю деревни, верхами приехали, и все при оружии, мужчины и женщины, грязнющие, мокрые, не привели Господи, дожди наполоскал всю ночь.